Глава 17. На этот раз звезда была гораздо более пухлой и яркой. Денисон почувствовал ее жар на стекле скафандра и попятился. В излучении несомненно присутствовали рентгеновские лучи, и хотя в надежности экранирования сомневаться не приходилось, все-таки не стоило заставлять его работать на полную мощность. По-моему, это то, что надо, пробормотал Денисон полная устойчивость». «Безусловно», — сказала Селена. «Ну так отключим и вернемся в город». Их движения были вялыми и медлительными. Деннисон ощущал непонятный упадок духа. Все волнения остались позади. Теперь уже можно было не опасаться неудач. Соответствующие земные организации зарегистрировали новое открытие, и дальше все будет зависеть не от него». Он сказал «Пожалуй, можно приступать к статье». «Наверное», — осторожно ответила Селена. «Вы поговорили с Невиллом еще раз?» «Да». «Он не изменил своего решения?» «Нет, он участвовать не будет». «Бен». «Что?» «Я убеждена, что уговаривать его нет смысла. Он не желает участвовать в программе, какой бы она ни была, если в ней участвует Земля». «Но вы объяснили ему ситуацию?» во всех подробностях. И он все-таки не хочет. Он сказал, что будет говорить с Годштейном. Тот обещал принять его, когда вернется с Земли. Может быть, Годштейну удастся его переубедить. Но не думаю. Деннисон пожал плечами. Жест совершенно бессмысленный, поскольку скафандра он не передался. Я его не понимаю. А я понимаю, негромко сказала Селена. Деннисон промолчал. Он закатил пианотрон и остальную аппаратуру в каменную нишу и спросил «Все?» «Да». Они молча вошли в тамбур П-4. Деннисон начал медленно спускаться по лестнице. Селена скользнула мимо, хватаясь за каждую третью перекладину. Деннисон уже и сам умел спускаться этим способом достаточно ловко, но на сей раз он тяжело переступал с перекладины на перекладину, словно назло собственному желанию — приспособиться к Луне. В раздевальне они сняли скафандры и убрали их в шкафчики. Только тут Деннисон наконец сказал. «Вы не пообедаете со мной, Селена?» «Вы чем-то расстроены?» спросила она встревоженно. «Что случилось?» «Да ничего. Просто в таких случаях всегда возникает ощущение растерянности и пустоты. Так как насчет обеда?» «С удовольствием». По настоянию Селены они отправились обедать к ней. Она объяснила, «Мне надо поговорить с вами, а в кафетерии это неудобно». И вот теперь, когда Деннисон вяло пережевывал нечто отдаленно напоминавшее телятину под ореховым соусом, Селена вдруг сказала, «Бен, вы все время молчите, и так уже неделю». «Ничего подобного», — возразил Деннисон, сдвинув брови. «Нет, это так», — она поглядела на него с дружеской озабоченностью. «Не знаю, много ли стоит моя интуиция вне физики, но, по-моему, вас тревожит что-то, о чем вы не хотите мне рассказать». Деннисон пожал плечами. На земле поднялся шум. Готштейн перед отъездом туда нажимал на кнопки величиной старелку. тарелку. Доктор Ламонт ходит в героях, и меня приглашают вернуться, как только статья будет написана. «Вернуться на Землю?» «Да». «По-видимому, и я попал в героя». «И вполне заслуженно?» «Полное признание моих заслуг. Вот что мне предлагают», — задумчиво произнес Деннисон. «Любой университет, любое государственное учреждение будут счастливы предложить мне место на выбор». «Но ведь вы этого и хотели». «Хочет этого, по-моему, Ламонт. И хочет, и, несомненно, получит, и будет рад. А я не хочу. Так чего же вы хотите? Остаться на Луне. Почему? Потому что это клинок человечества, и я хочу быть частью его острия. Я хочу заняться установкой космонасосов, а устанавливать их будут только здесь, на Луне». «Я хочу работать над паротеорией с помощью приборов, которые способны создать ваша мысль, Селена. Я хочу быть с вами». «Но вы, Селена, вы останетесь со мной? Паротеория интересует меня так же, как и вас. А разве Невилл позволит вам продолжать?» «Бэра? Мне? Вы стараетесь оскорбить меня, Бен?» «Что вы? Или я неправильно вас поняла?» «Вы ведь намекнули, что я работаю с вами по указанию Берна? разве не так?» «Да, он мне это предложил. Но работала я с вами не потому. Я сама этого захотела. Вероятно, он воображает, будто может мною распоряжаться по своему усмотрению. Но это верно лишь до тех пор, пока его желания совпадают с моими. Вот как было в случае с вами». «Меня возмущает, что он думает, будто я ему подчинена», и меня возмущает, что так думаете вы. А ваши отношения? Но при чем тут это? Если рассуждать подобным образом, то почему, собственно, он должен распоряжаться мной, а не я им? Так значит, вы можете и дальше работать со мной, Селена? Конечно, — ответила она холодно, — если захочу. Но вы хотите? Пока да. И тут Деннисон улыбнулся. Теперь я понимаю, что всю эту неделю меня грызла тревога. А вдруг вы не захотите или не сможете? И я подсознательно боялся завершения экспериментов, ведь это могло означать, что мы с вами расстанемся. Простите меня, Селена, я не хочу докучать вам сентиментальной привязанностью дряхлого земляшки. Ну, ваш интеллект, Бен, дряхлым никак не назовешь. Да и вообще привязанности бывают разными. Мне нравится разговаривать с вами. Наступило молчание. Улыбка Деннисона увяла. Потом он снова улыбнулся, но уже механически. Завидую своему интеллекту, пробормотал он, отвернулся, покачал головой и опять поглядел на Селену. Она смотрела на него внимательно, почти с тревогой. Селена, сказал он, протечка между вселенными не исчерпывается только энергией по-моему, вы об этом уже думали». Молчание затягивалось, становилось мучительным, и, наконец, Селена сказала «Ах, это...» Они продолжали смотреть друг на друга, Деннисон смущенно, а Селена почти виновата.